Когда Бойсал поднял голову с подушки и крикнул ему: "Эй, Лиса, что ты плетёшь? Кунанбай щедрый, Кунанбай красноречивый, Кунанбай лучший. Чего же тогда мы задираем нос и бодимся с ним?" Каратай ответил тут же: "Ой, боже мой! Разве пороки Кунанбая нас смутят? У него все добродетели". «Не хватает только милосердия, потому мы и в раздоре». И Байдалы пристально посмотрел на Абая. «Ты, как я вижу, разбираешься в словах. Вероятно, твой отец не слыхал об этом разговоре. Расскажи ему». Каратай не раз был свидетелем Байдалы. Его безжалостной жестокости. Разве все перечтешь? И жигитеки тоже изо дня в день видят и знают, каков он. Слова «прощаю» нам, видно, не услышать от него до самой смерти. Байдалы замолчал. На обратном пути... Абай нигде не хотел останавливаться. То, что он услыхал сегодня, было тяжело и поучительно. Отъехав от Аула, он повернулся к Карабасу. «Давай поскачем на перегонки», — предложил он. Карабас не был любителем скачек, но чтобы добраться до Карашока и Засветла, следовало поторопиться. Да и вороная кобыла его была не хуже Абаяевского Аймандая. Ну что ж, давай, согласился он и помчался вперёд. Они долго скакали. Соперники опережали друг друга, но ни один не сдавался. Когда Карабасу удавалось вырваться вперед, он предлагал остановиться, но Абай стегал своего Аймандая и кричал, догоняя «Гони! Гони!» и скачка продолжалась. Карабас подумал. Здорово задел его Байдалы. Ишь как загорелся! Перед самым закатом, взмылив коней, они доскакали до крошеки. Всего он возвышался кабинистый холм. На нём обою видел отца, сидящего в змой басаром. Обаис прыгнул с коня, бросил поводье карабасу и поспешил к холму. Кунанбай понял, что сын летел скачь всю дорогу. Булан и иноходец дышал тяжело, пока его раздувались. Он не мог успокоиться, рвал и тянул коны весь. Для опытного глаза Кунанбая этого было достаточно, чтобы понять, как Абай мчался. Но не это остановило внимание Кунанбая. Он не был мелочен и не надоедал детям упреками, загнал, мол, коня. Он не бронил их, и в том случае, если конь под ними начинал хромать или даже падал, что ж, быстрая езда обычное увлечение в молодые годы. У Нанбаева занимало другое. Обай даже не зашёл домой, и сразу поспешил к отцу. Кунанбаев внимательно посмотрел на сына. Глаза юноши блестели, щёки пылали, ноздри раздувались. Что за перемена произошла в нём? Слишком он был не похож на обычного спокойного обоя. Сын подошёл, и Кунанбай спросил его: "Что с тобою? Чем ты так взволнован?" Расскажи, что случилось. Абая удивило, что отец сразу понял его состояние. Он присел около Кунанбая и слово в слово передал весь разговор с байдалы. Рассказывая, он пристально следил за отцом. Сначала Кунанбай слушал терпеливо, но при словах: "Чем провинились мы?" В Жигитеке он нахмурился и уставился на сына пронизывающим взглядом, словно стараясь ответить себе самому на вопрос «А сам Таабай как смотрит на это?». Взгляд отца не смутил юношу. Он не только сумел передать всю тяжесть обиды рода Жигитек, но как будто присоединил к словам байдалы и свои собственные доводы. Наступил час, когда отсюда велось стать лицом к лицу с сыном и объясниться до конца. Абай закончил салямом рода Жигитэк полным угрозы. Кунанбай молчал по-прежнему. Тогда, выждав, юноша передал байдалу. И последний рассказ Байдалы о словах Каратая. Теперь-то уж он должен заговорить, — решил Абай. Но как и что он скажет? И Абай с нетерпением ждал ответа. Уненбай угадал его мысли. Ответить нужно не Каратаю и Байдалые, а своему сыну, ожидающему ответа. Ответить нужно хотя бы для того, чтобы сын знал цену противникам отца. Каратай — опытный наездник. Он знает, где мчаться, где идти шагом. Может быть, ты и прав. Начал Кунанбай. Но мне кажется, из любого достоинство человека могут вырасти и его пороки. В настоячии и упрямство. Я считаю самым лучшим качеством человека. И если я за что взялся, я держу крепко. Возможно, из-за этого порой рождаются и мои ошибки. И он замолчал, сильно побледнев. Человек — раб Божий. А мало ли недостатков бывает у раба, продолжал Куненбай спокойнее, чем в начале. И Аббай вдруг почувствовал впечатление. Что отец большой человек. Пусть косвенно, но он признал себя неправым. Он не похож на байдалы, которые легко обвиняют других, но с трудом признаются в своей ошибке. Слова отца не пустое красноречие. В них таятся глубокие мысли. душу кунальбаени просто познать так в извилистых складках горы трудно найти дорогу вот вся свои цели свой путь у сына свой и подавленный абай уходит унося неразвязанные узлы своих дум Перед возвращением в Жидебай Абай спросил у отца, когда и куда везти в этом году летнюю кочевку. Кунанбай велел большому аулу кочевать первым. Но путь кочевий в этом году был новый. Джайляу нынче намечалось за перевалом в долине Баканаса. Баканас и Байкошкар — Самые большие реки на летних пастбищах тубыкты. Раньше аул Кунанбай летом располагались по Байкашкару, Баканас же принадлежал роду Көкше. А теперь Кунанбай, находясь в раздоре с Каратаем, как и Эдме решил захватить его джайляу. Тут несомненно крылись и другие расчёты. Три рода Бокинши, Жигитек и Кокше собираются на лето объединиться и кочевать в одно место. Укрожа байдалы переднечи забая была не пустой. Так может говорить тот, кто собирает вокруг себя единомышленников. В Коланбайру нужно было вклинить часть своих аулов в земле жигитеков так, да всё происходящее у них, каждое их слово, каждая их уловка, каждый тайный шаг будут ему известны. Выгоднее всего было отправить туда большую юрту Зере. Этот дом почитают все табактинцы. Кроме того, ужин гостеприимно, просто и щедр, не то что кунке. Ее приветливость привлекает к ней всех. Улжан своим обращением сумеет смягчить и очистить сердца. Взвесив все это, Кунанбай отдал большому аулу приказание кочевать по Баканасу через перевал и расположиться на одном джайляу с Бакинши. Абай не подозревал улжан о тайных замыслах отца. Хотя отдельная от других кочевка их аула показалась ему затруднительной, но яркая искра радости вспыхнула в нем. Кочевать по берегу караула, идти до Баканаса, это означало оказаться вблизи аула Саюндика. Когда он до этого задумывался о Токжан, ему казалось, что их тропинкам не суждено больше не встретиться, не даже близко подойти друг к другу, и вот сегодня извилистый путь жизни снова повел его к аулу Токжан. Все последнее время при мысли о Токжан им обладевало тяжелое чувство. И теперь Абай не мог скрыть своей радости при словах отца, он весь покраснел. Поклонн Абай заметил это, но расспрашивать не стал. Конечно, Абай не возражал против такой кочёвки. Но раз им приходилось кочевать отдельно, он не был уверен, хорошо ли их аулу отправляться совсем одному. Он высказал отцу только это сомнение. Хунанбай, однако, заранее обдумал все. «Одни вы не будете. За вами пойдет не меньше десяти других наших аулов». «Я приказал им кочевать за вами», — ответил он сыну. Договорившись обо всем, Обай вернулся в Жедебае, встретить Тагжан ещё раз. Видеть её, и, может быть, неоднократно. Какой неожиданной, неоценимой находкой наградила его судьба. Дорогась, он позабыл обо всём в мире. Его мысли были полны Тагжан, и только её образ возникал перед взором Обая. Моя единственная, моя надежда, — повторял он. Слова вырывались сами непроизвольно и вторили топоту Аймандая, который мчал его вперед. Неповторимые минуты, крылатая молодость, пламя бушующее в груди. От самого Карашуки даже Дебая обоехал быстрой рысью. Никогда ещё этот путь не был так короток. Абай сам не заметил, как доехал. Уже добая все уже перебрались в юрты. В этом году река Караул разлилась очень широко, и паемные луга уже покрылись зелёным ковром, а ауыл приветливо белел многочисленными юртами как будто зазывал к себе гостей. Вокруг него сгрудились отары овец, ягнята с громким блеянием бегали за матками, лаяли собаки, люди весело смеялись и шумели. Абай остановил коня у большой юрты, поздоровался с матерями и передал распоряжение отца о кочевке. Джей-Ляу в этом году зазеленили рано. Аулы, расположенные в Чингисе, не стали откачевывать к подножию, а сразу пошли на летнее пастбище. Значит, не следует отставать и большому аулу. Улжан соглашалась с этим, но ответила сыну, что не может двинуться так быстро. Сборы у яскочеков... Устройство, остающихся при зимовке, все это потребует по меньшей мере пяти-шести дней. Абай заволновался. «А вдруг аул Суэндика успеет перевалить горы и удалиться так, что потом его и не догонишь?» Подумал он. «А ведь какое это удовольствие кочевать вместе с аулами!» Где есть друзья. Вместе двигаться, вместе останавливаться на дневной и на ночной отдых. Кроме того, в пути на привалах ставят обычно маленькие лёгкие юрты, шалаши, шатры. Если с кем сошёлся душой, как хорошо тихой лунной ночью встретиться в одиноко у шатры от старших джигитов Абай не раз слышал о радости этих мгновений, пока ещё неведомых ему. Однако решение матери было непреклонно. В делах, связанных с хозяйством аула, Улыжана всегда поступала по-своему и не считалась даже с Кунанбаем. Как бы ни рвалось сердце Абая, он пришлось подчиниться. За ужином Абай передал Зыре и Улжен, как живёт маленькая Камшат. Он рассказал всё, что слышал, со всеми подробностями, ничего не скрывая. Пусть плачет, горюет, но о тяжкой судьбе Камшат дальше молчать нельзя. Зире тяжело вздохнула и начала сыпать Кунанбае гостями упрёками. Полжан несколько минут сидела молча, потом обратилась к Абаю. Не говори пока об этом Айбес. И сердце её без того разрывается от печали. Утром Она сказала, что видела во сне, будто камшат упала вся моя пламя очага. И прибавила: жена суюндика настоящая мать, чуткая, любящая. Она не станет зря говорить. Доберёмся до Чингисы, возьми с собой кого-нибудь из взрослых. «И поезжай к Камшат, посмотри своими глазами. Будем все знать. Поговорим с отцом. Тогда и Айгыз можно будет рассказать». Все одобрили ее предложение. Десять дней спустя большой аул Кунанбая, перевалив через хребет, остановился на отдых в соседстве с землями Жигитеков и Камшат и букинши. Всего прикочевало сюда около 10 аулов, как и говорил Кунанбай. До самого последнего дня они не могли догнать кочевье букинши и жгитеков, которые тронулись с подножия Чингисы раньше. Как видно, большой аул шёл медленнее других. В первый же день им со всех сторон стали приносить мясо и кумыс. Полагающие со по обычаю приношение зыре и приветствие большому аулу, женщины приходили непрерывно по нескольку человек. Старую зыре не обошёл никто. Несмотря на размолвку с Кунанбаем, родичи, жившие в этих местах, Все побывали у нее, кроме Божея, Байдалы, Сугира и Суэндика. В доме Зере всех встречали радушно, а о тех, кто не пришел, не вспоминали, будто и не замечали их отсутствия. На другой же день после приезда на Джойляу Абай отправился в Казахстан. С Габбитханом в аул Божея. Он находился неподалеку, по ту сторону холма, зеленевшего на западе на берегу Пресного озера. Они приехали туда в обеденное время. Сразу бросалось в глаза, что аул Божея был небогат. Новых нарядных юрт белело немного, большинство же давно потемнело от ветхости. Абай и Габитхан подъехали к юрте Божея и сошли с коней. Хозяина дома не оказалось. Он находился на обеденном угощении по ту сторону озера у одного из сородичей. Когда, привязав коней, Они направились к юрте, где да слух Абая донёсся слабый жалобный плач маленького ребёнка. Так умоляюще могло плакать только больное дитя. Абай узнал голосок Камышат. Сердце его сжалось от тяжёлого предчувствия. Абайдя юрту Они подошли к двери. Грубый голос осыпал дитя попрёлками бранью. Это говорила байбеше Бажея. Она резко отчеканивала слова, и каждое тяжким ударом отзывалось в сердце Абая. Не вой! Нечего выть бат кидыш проклятый. Абай распахнул войлок в двери и вошёл в юрту вместе с Габитханом. Просторная юрта внутри оказалась богаче, чем снаружи. Она была полна дорогого имущества: ковров, занавеси. Однако всё было в беспорядке. Пол не подметен, постель не прибрана, вещи раскиданы. У кровати сидела за прялкой крупная смуглая женщина. Подвижные ноздри и непрерывно шевелившиеся губы выдавали её сварливый нрав. За кровати на полу сидели обе дочери Божея, занятые вышиванием. Бледевшие девицы, некрасивые, неуклюжие, казались такими же озлобленными, как их мать.